Глава двадцать «Кто будет командовать операцией?» — спросил глава рода Эксара. «Я», — ответил я. Главы родов еще больше нахмурились. Их можно было понять, они видели перед собой шестнадцатилетнего мальчишку, но я-то знаю, что никого, кто имел бы реальный опыт, сравнимый с моим, у них нет. «Господин Дамар, вы... несколько переоцениваете свои силы», — мягко улыбнулся глава рода Ридера. «Серьезно?» – насмешливо приподнял брови «У меня есть опыт. Меня учили. К тому же только за последний месяц на меня нападали трижды. И все три боя я прошел без единой царапины. Против превосходящих сил противника. Одного наемного убийцу и вовсе прикончил за несколько секунд. Главы родов задумались, а Лера и вовсе посмотрел на меня новым взглядом. Уверен, у них есть эта информация». Но одно дело сухие отчеты, и другое смотреть мне в глаза и сопоставлять данные. Возможно, кто-то из них ощутил, что я говорю правду. Собственно, камнем преткновения был только мой внешний возраст. Для взрослого опытного мага я не сделал ничего выдающегося. За исключением посланного за моей головой наемника-эксперта. Но его ранг они не могли знать. «Командование операцией — это не то же самое, что личное участие в бою», — покачал головой Ридера. «Если вы боитесь потерять своих людей, — произнес я, — вы можете просто отказать мне. Я пойду за своей невестой с вами или без вас, и внутрь за ней пойду именно я, вне зависимости от количества и ранга остальных бойцов, задействованных в операции». «Господин Дамар», — укоризненно покачал головой Ридера, — «мы вам не отказываем». Мы пытаемся понять, как нам быть. Эх, жаль, что этот диалог повел именно Ридера, что их старейшина на прошлых встречах, что сам глава рода сегодня были явно и откровенно на моей стороне. Был бы моим оппонентом сейчас Алера, я задавил бы его без зазрения совести. Но Ридера самый лояльный ко мне род в нашем союзе четырех. Даже отношения Эксара держатся только на авторитете учителя. А Ридеры меня приняли сразу. Тем не менее, отдавать инициативу нельзя. Да и времени на споры нет, если уж на то пошло. «По сути, мне от вас нужны бойцы, чтобы выставить оцепление», — сказал я. «И, возможно, несколько магов для отвлечения внимания или сдерживания магов противника, если таковые найдутся. Я не прошу вас бросать своих людей на штурм. Внутрь пойду я один». «Моя невеста, моя операция, мой риск». «Ваши люди нужны только для того, чтобы обеспечить освобождение заложницы безопасный отход». «Вот это уже похоже на дело», — неожиданно одобрил мой план Алера. «Признаться после вашего заявления о наших девушках, господин Дамар, я боялся, что вы вольно или невольно нас подставите. Теперь вижу, что я ошибался. Приношу вам свои искренние извинения». Я с удивлением перевел взгляд на Алера. Нет, ход его мыслей можно понять. Мальчишка, который просит помощи, явно не способен справиться сам. А на боевой операции может случиться что угодно. И да, сделать виноватыми союзников можно по очень многим признакам. Начиная с выделения недостаточного количества сил и заканчивая ошибками командующего операцией. Да и в принципе проще винить кого-то другого, а не себя, в любых неудачах. Но я вроде не давал повода так о себе думать. Возраст, чтоб его, шестнадцать лет. Что я сам подумал бы о таком борзом пацане? Да ничего хорошего, если уж на чистоту. Вам не за что извиняться, господин Алера, улыбнулся я. Я понимаю, что вас вводит в заблуждение мой малый возраст, однако это недостаток, который быстро проходит. Алера лишь усмехнулся в ответ, однако его взгляд потеплел. Да и я несколько изменил отношение к его роду. Один мерзкий старейшина — это еще не повод переносить негатив на весь род. И мне самому об этом нужно помнить всегда. «Я выделю два боевых отряда по семь человек», — сказал глава рода Эксера. «В каждом отряде есть мастер, профессионал и пятеро неодаренных. Если моя жена выскажет желание пойти с вами, то у вас даже эксперт будет». «Благодарю», — склонил голову я. «Боевые группы, укомплектованные по стандартным спецподразделениям моего мира, это почти идеально. Осталось только решить вопрос с их подчинением. И не формальным, а фактическим». «Две аналогичные группы моего рода будут в вашем распоряжении, господин Дамар», — сказал глава рода Ридера. «Благодарю». Вновь склонил голову я. «Прямо сейчас могу выделить...» Только одну такую группу, сообщил глава рода Алера. Зато в дополнение могу предоставить надежную связь на всех участников операции. У меня совершенно случайно завалялся комплект военных раций в количестве 50 штук. И все они сопряжены, мои технари хорошо поработали. Я с вновь проснувшимся интересом посмотрел на Алера. Кто бы мог подумать, что у самого слабого рода и стройки моих союзников могут найтись такие мощные игрушки. Я не знал местных стандартов связи, поэтому не стал уточнять детали, все равно не пойму пока. Зато я был практически уверен, что военной рации очень сложно подавить. Сильно сомневаюсь, что Валерий охраняет чья-то родовая или клановая гвардия. Не та специализация и не та выучка. Да и координаты, которые передала Оливия, указывают на промзону на южной окраине города. Скорее всего, заказ отдали наемникам. Военные глушилки — это средства, стоящие на спецучете. У наемников их просто не может быть. А гражданскими приборами военную связь не перебить. И это шикарная новость. Сразу отпадает целый пласт потенциальных проблем. Надо будет при случае поинтересоваться, где Алера берут такие вещи. Мне тоже пара-тройка военных приблуд не помешала бы. Благодарю. В третий раз склонил голову я. Лейра кивнул, явно довольны моей реакцией. «Координаты места встречи я перешлю вам в течение получаса», — сказал я. «Пусть ваши отряды выдвигаются на место по готовности, желательно на гражданских машинах или в составе стандартного для вашего рода кортежа. Общий сбор на месте через два часа». «Удачи вам, господин Дамар», — слегка улыбнулся глава рода Эксара. «Что у вас?» — спросил суровый мужчина с обветренным лицом и выгоревшими на солнце волосами. «Мы потеряли его», — доложил дежурный. «Последнее местоположение квартиры его людей четыре часа назад». «Как это произошло?» — нахмурился командир. Оба дома и его, и его людей были под наблюдением. Парень туда приехал, это зафиксировали наблюдатели на внешних постах. С тех пор движения не было. Все их машины на месте, включая байк Виктора Дамар. Из дома никто не выходил, и отслеживаемая машина не выезжали. Однако, когда мы подтянули людей, которые взяли под наблюдение окна, интересующие нас квартиры, она была уже пуста. «Хартова спешка!» — поморщился наемник. «Отзывайте наблюдателей, пусть подтягиваются на базу. Что там с Болу? Тишина, — ответил дежурный. Оливия Болос съездила домой, провела в своем поместье около часа и вернулась в город. Сейчас она находится в своей городской квартире. В месте рода Було все спокойно, никаких признаков подготовки боевых групп к выезду. Кроме Оливии Було из поместья Родо Було никто не выходил. Признаков движения военных сил клана также нет. «Как мы и думали, спасать свою девчонку они не будут», — хмыкнул командир. «А что там у мальчишки? Одна стандартная боевая группа. Так точно?» «Проверьте его родовое поместье», — распорядился командир. «Если он решил спрятаться, то он там». И на поместье рода Эксара, гляньте заодно. Они единственные, кто прямо сейчас может ему помочь. «Командир, там высокие стены и магическая защита», — возразил боец. «Мы ничего не увидим, а поставят наблюдательные посты негде. Улицы, прямые и пустые, просматриваются на раз». «Прокатитесь мимо поместье пару раз», — ответил командир. «Запустите дроны. От вас не требуется детальная разведка, только общее впечатление. Если боевые группы готовятся к выезду, то вы увидите возню на парковке, беготню к арсеналу и так далее. У вас три часа на разведку. Потом все бойцы отряда должны быть на базе. И усильте наблюдение за Оливией было. Если мальчишка решит сделать глупость, то лишний мастер ему не помешает». «Понял», — коротко кивнул боец. «Все посты внутри базы перевести в режим повышенной готовности», — продолжил раздавать указания командир. «С комнаты девчонки глаз не спускать». «Есть!» Как я и думал, самое сильное сопротивление своему плану я встретил среди своих. В отличие от союзников... Тахер наблюдал за Виктором Дамар с самого детства и точно знал, что никаких специфических навыков у меня не должно быть. Поэтому мое намерение идти за Валерий в одиночку вызвало у него просто бурю эмоций. Раха тоже поглядывал на меня с недоверием, но с ним было проще. Он мальчишку не знал. И он пока еще не был частью моего рода, а потому морального права обсуждать приказы работодателя не имел. Тем не менее, приказы можно выполнять по-разному. Тихий саботаж мне не нужен. За мной оба. Скомандовал я и вышел из комнаты, где собрались все бойцы. Тахир и Рахе потянулись следом. Когда за нами закрылась дверь, я повернулся к магам. Тахир собирался было что-то сказать, но, наткнувшись на мой жесткий взгляд, решил выждать. Значит, так. Холодно начал я. В первый и в последний раз я позволяю вам обсуждать мои приказы в боевой обстановке. В следующий раз я такого не потерплю. Пойдете под родовой трибунал по законам военного времени. Времени на полемику у нас с вами нет, поэтому сделаем проще. Сейчас мы втроем поднимемся наверх. Вы занимаете любые позиции в руинах особняка и изображаете из себя засады врага. А я возьму на себя роль штурмовой группы и тихо вынесу вас обоих. На все игрище у нас с вами 15 минут. «Пять минут вам на выбор позиции, десять минут мне на ликвидацию. Вопросы!» Маги переглянулись. Скепсиса у них изрядно поубавилось. Слишком неожиданно для них я стал жестким командиром и слишком наглядную демонстрацию предложил. «Вопросов нет», — ответил Тахир. «Тогда вперед!» — жестом указал им на выход и я. «Люк открою вам отсюда. Смотреть, где вы засядете, не буду». Единственное условие — отсутствие прямой видимости выхода из подземелья. Диверсант в моем лице на практике может появиться откуда угодно. Принято. Отрывисто кивнул Рахе и первым устремился на выход. Подождав оговоренные пять минут, я вышел наружу. Разумеется, я их вынес. Ни Тахер, ни Рахе не были натасканы на прямое противодействие диверсантам. Да и удобных позиций в руинах было всего три. И их все, разумеется, я заметил еще при прошлом осмотре поместья. Причем магия мне для этого не понадобилась, да и не было у меня в арсенале техник, которыми можно было оглушить, а не убить. «Но как?» — изумленно воскликнул пришедший в себя Тахир. Рахи валялся рядышком и пытался тихонько прочистить горло. Пережал я немного. Так-то достаточно было просто обозначить удушающий захват. Показать, что я подобрался на дистанцию удара ножом, это гарантированная смерть для часового. Ирахе прекрасно это знал. Но он дернулся от неожиданностей, а я на рефлексе надавил. «Тахир, вам ли не знать, что у аристократов древнего рода может быть много сюрпризов?» — хмыкнул я. «Господин», — склонил голову он. В лежачем положении это смотрелось довольно забавно. «Поднимайтесь, время не ждет», — скомандовал я. Оба мага тут же приняли вертикальное положение. Вопросов о моей квалификации больше не стояло. Они оба были профессионалами и умели признать чужое мастерство. А подчиняться юнцу для клановых было нормально. К этому факту они привыкли давно. Вернувшись в подземелье, мы в первую очередь определили точку сбора, где встретимся с отрядами союзников. Эти координаты я сразу передал главам родов, как и обещал. Затем мы с бойцами еще раз уже спокойно обсудили план операции с учетом сил, выделенных в мое распоряжение союзниками и предварительных разведданных, которые собрал Рахе. «Десять минут на сборы и выдвигаемся», — распорядился я, когда мы закончили. Бойцы принялись проверять оружие и распихивать по разгрузкам запасные магазины, а у меня зазвонил телефон. Рахе вернул мобильники всем после того, как мы приехали в поместье, и я при помощи защитной системы еще раз проверил территорию на предметы чужих рунных вязей. Все оказалось чисто. «Виктор, ты где?» — раздался встревоженный голос Оливии, когда я принял вызов. «Все-таки хочешь поучаствовать?» — усмехнулся я. «Сейчас у меня уже не было необходимости в еще одном мастере. Эксара подтвердил даже участие своей жены». У нас и без Оливии будет эксперт. Семь мастеров, шесть профессионалов и три десятка неодаренных бойцов. Это более чем достаточно для операции. Но и без оснований отстранить Оливию от участия было бы очень спорным решением. Особенно учитывая ее отношение к сестре и тот факт, что без координат Валерии, которые она достала, операция была бы попросту невозможна. «Хочу», — твердо ответила девушка. «Оливия, пойми меня правильно», — смягчил тон я. «Лично тебе я доверяю. В данной ситуации. Но за тобой может вестись слежка. Твое присутствие может дать противнику информацию о моих планах и о силах, которыми я располагаю». «Пф», — фыркнула она. «Виктор, ты вообще помнишь, кем был мой отец? Дочь главы клановой разведки не приведет за собой хвост». «Справишься сама?» — скептически поинтересовался я. «Если ты считаешь, что у меня в городе мало своих людей и подготовленных мест, то ты заблуждаешься», — ответила Оливия. «Это не бойцы, к сожалению, но стряхнуть хвост хватит». Мне не хотелось ставить успех операции в зависимость от самоуверенности одной девчонки. Я понятия не имел, что она умеет на самом деле и сможет ли избавиться от слежки. Однако я вспомнил, как сам буквально только что злился на отношение к себе глав родов. «Возраст. Да. Мнимый недостаток, который далеко не всегда играет ключевую роль. Это для меня настоящего Оливия совсем молодая девчонка. А так-то в родном мире я знал и более молодых, но очень успешных агентов и оперативников. К тому же нельзя было сбрасываться что счетов то, что Оливия знала координаты Валерий. Откажи я ей сейчас в участии в операции, с нее осталось бы самостоятельно приехать и вмешаться». Конечно, из лучших побуждений, но такие неучтенные факторы мне не нужны. Пусть лучше сразу вливается в наш состав. Хоть приказы выполнять будет. Хорошо, запоминай точку. Ответил я и продиктовал координаты места встречи. Общий сбор через полтора часа. Принято, выезжаю.